Глава тринадцатая «Правее, правее, сосредоточьтесь! Ради всего святого, ну что за рассеянность!» Красный и злой Лико кричал через всё поле, показывая нужное направление взмахами рук, будто я ослепла и оглохла одновременно. Но я прекрасно все слышала, а вот сосредоточиться не могла, и этот истеричный ор мне ничуть не помогал. Тренер увеличил громкость голоса магии так, что весьма красноречивые высказывания слышал, похоже, даже сам Риер в своем замке под горой. «Моя очередь подпортить магистру нерва факультету рейтинг» подошла в самом конце занятия. Не случайно так вышло, сама дотянула. Остальные наблюдали за моим мастерством, расслабленно растянувшись на зеленом газончике и наслаждаясь обманчивым теплом октябрьского солнца. Кажется, никто не смотрел вверх. Все приблизительно знали, чем закончится мой тест. Хорошо или плохо, сокурсники заданием справились. Ни одного неуда. Нужно было материализовать подходящий для полета предмет и провести его через полосу препятствий. Естественно, стоя на земле, возможность полетать давалась лишь тем, кто справлялся с управлением. Вдохновившись рассказами тетушки Сесили о настоящих ведьмах, я без труда создала отличную метлу. Даже подняла ее на нужную высоту. Ну а дальше начались те самые проблемы, которые преследовали меня с прошлого года. Управление. Моя боль. Выделывать чудеса маневренности метла совершенно не желала. А в какой-то момент вдруг сорвалась вниз и помчалась в крутом пике прямиком на магистра. Тут-то внимания однокашников я добилась. Все как один подняли головы, кто-то даже вскочил из газона, потирая ладошки в ожидании зрелищ. Это в академии всегда в дефиците. «О, превеликие!» — обратился к старым богам Лико, будучи еще на громкой связи. Скинул руки, собираясь самостоятельно отправить взбесившуюся метлу на покой. С досады я сжал кулаки, желая, чтобы строптивое помело отправилась прямиком в драконье пламя и прекратила меня позорить. И тут вспышка. Она действительно занялась стихийным огнем. Но все еще продолжала лететь на тренера, который, к слову, переменился в лице, торопливо запуская заклятие щита перед собой. А я, испугавшись, что у него ничего не выйдет, стихия ведь, помчалась через все поле. По пути направила еще парочку фаерболов, в один миг покончивших с проблемой. Огонь погас, остатки метлы осыпались горсткой пепла как раз в тот момент, когда я остановилась перед магистром. Внимательно посмотрев на чёрную пыль, испачкавшую носки ботинок, мужчина поднял на меня опасно посветлевшие глаза, ставшие почти жёлтыми, с золотистыми крапинками в радужке. Не очень хороший знак, так что оправдываться я не пыталась. Виновато опустила голову и ждала отработок. Лафейн вы в могилу меня сведёте. Уже без увеличенной громкости. Простите. Но это было лучше, чем в прошлом году. Прогресс. Занимались?» Голос слегка смягчился. «Что?» Не веря в услышанное, вскинула взгляд. «Воспламениться же вы её заставили. Так что удовлетворительно, мисс. Выше нос. На следующей паре начинаете первый». Камень с души. Заработать неуд в первый же день полетов — катастрофа. Так и повелось бы до самого зимнего бала. Лико славился своим постоянством в выставлении оценок. Одобряющий, похлопав меня по плечу, он обратился к тянувшимся в нашу сторону адептам. До следующего вторника отработать полосу препятствий. Чтоб без сучка и задоринки. Всем ясно. Вот и отлично. Отдыхайте. Щелкнул золотистую пуговицу на манжете и исчез прямо с полигона. И силовая ограда нипочем. Вот бы нам такое средство перемещения. Опозданий бы точно не было. Рядом выросла подруга в сопровождении близнецов, Молли и Стивена. Яркая рыжеволосая Джен и черноокие брюнета, питающие страсть к мрачным оттенкам в одежде, смотрелись как абсолютные противоположности. но, тем не менее, именно эта парочка чаще оказывалась где-то неподалёку. Закадычными друзьями мы не были, но общались чуть больше, чем с другими. Кстати, глядя на них, можно быть твёрдо уверенным в их причастности к некромантии. Но нет, оба стихийники воды. «Тебе явно нужно потренироваться в управлении», широко улыбнулся Стив, сунув руки глубоко в карманы штанов. «А то на следующей неделе мы лишимся тренера», «Мистер Очевидность!» Я тяжко вздохнула, отворачиваясь и шагая к призрачным вратам. Хотелось поскорее покинуть это место. Достаточно с меня полигона на сегодня. «Хочешь, я тебя подтяну?» Пошел рядом он. «Как видела, я хорош в этом вопросе». Джин взяла меня под руку, уводя чуть вперед и бросила парню через плечо. «И без тебя справится, Стив». «Ты лучше найди, уже дам мой сердце, чтоб к чужим не приставать». «О, Скай, у тебя появился поклонник?» Вступила в разговор Молли, характерным жестом откидывая шикарные смоляные волосы за спину. «Кто же он?» «Да ладно!» Слегка расстроенно протянул ее брат, быстро поравнявшись с нами. «Неужели я опоздал? Ты ранила меня в самое сердце, Лафейн. Разве можно так похорошить за каких-то три месяца?» а потом не несвободной оказаться. Я напряглась. Всерьез этого симпатягу не воспринимала. Он не был тем, кто долго ищет подход, дабы на свидание пригласить. Понрався я ему. Уже давно б знала об этом из первых рук. Но еще чуть-чуть и Дженнифер ляпнет о свидании с Нейтаном. Оставлять ее в неведении, творившейся со мной чертовщины, определенно нельзя. Придется как-то выруливать из опасного поворота. «А почему бы тебе не обратить внимание на другую красавицу?» Завела елейным голосом, стрельнув взглядом в Стива. У неё огненные локоны и обворожительные зелёные глаза. Он заинтересованно склонился ближе. «Познакомишь?» Молли хмыкнула, стукнув брата по плечу. «Ты её знаешь, гений?» Стивена задача намолчала, я уже жалела, что взялась за роль свахи. а Дженнифер вдруг остановилась, уперев руки в бока. «Издеваешься, Гринси? Я, по-твоему, недостаточно похожа под описание нашей общей подруги?» Тут она зыркнула на меня, мысленно обещая самую страшную казнь. Парень оглядел ее со всей возможной серьезностью, хотя в глазах так и плясали искорки смеха. «Ах, да, определенно. Вот что, вас, милые леди, действительно обворожительно зеленые. аж изумрудами светятся, когда вы не в духе. Джен вспыхнула, понимая, что попалась на крючок. Он ведь сразу понял, кого я имею в виду. вскинув подбородок, вновь схватилась за меня, но уже более решительно потащила по тропинке к саду. «Ну так что?» — материализовался он теперь рядом с ней. «Пойдёшь со мной на свидание?» Она фыркнула, даже не взглянув. «Придумай что-нибудь более оригинальное». «Что ж, перевести тему мне удалось». Молли хохотнула, поймав мой взгляд. Стив тоже улыбался, но уже как-то по-другому смотрел на Дженнифер. Последней сдалась она. И вот мы уже вчетвером смеемся непонятно над чем. Зато напряжение как не бывало. «Ладно, Рыжик, я подумаю над этим. А сейчас у нас больше часа перерыв. Скай, не хочешь пригласить нас на чай?» «Мы вчера пытались навязаться, но ты даже не услышала». Я припомнила окрик из беседки, когда торопилась с Лорой домой. «Так это ты был в той компании?» «Не до гостей было, прости». «Да, конечно, пойдёмте». Лорейн с Йоси утром вроде бы пирожки стряпали. «И сестрой нас познакомишь», — ставила молля «Это же про неё говорят, что на боевой поступила». «Ага, про неё. Вряд ли она дома будет». «Расписание ведь разное». «Блондинка на боевом — это нечто». «А что ты против блондинок имеешь, Стив?» Я красноречиво ткнула пальцем в свою шевелюру. «Да ладно, ты не блондинка. Ты золотая». «Чего?» «Ага», — подхватила братца Молли. «Солнечная». «Ладно вам, пришли, заходите». Я коснулась перил, и двери распахнулись. На пороге уже ждал Йося. Он быстро накрыл на стол, помог рассадить гостей и потом исчез, не мешая разговору. Впервые за долгое время на душе было легко и спокойно, будто никаких проблем не существовало. Все-таки эти расслабленные посиделки значат очень многое для души. За каникулы успела соскучиться по ним. Мы пили чай с невероятно вкусными пирожками и болтали о всяком разном. О прошедшем дне рождения, близнецов и подарках о домашних неурядицах и том, как грустно иметь в сёстрах занудную профессоршу, в которую превратилась Эмилия. Тут я едва не ляпнула, что вытащила ещё один счастливый билет в виде жениха-ректора, но успела прикусить язык. Затем пришла очередь строить планы на этот год, как бы максимально весело его провести, ведь он станет для нас последним в Академии. Незаметно вновь подошла к скользкой теме свиданий. Я схватила Джен за руку, встала из-за стола. «Совсем забыла отдать тебе тот кружевной пеньюар». Подруга, понимающе захлопала ресницами. Стив подавился чаем, а Молли, как ни в чем не бывало, принялась стучать его по спине. «Какой еще пеньюар?» — вспыхнула румянцем Дженнифер. «Ну, тот розовый, что ты одалживала мне на уроки театрального мастерства в прошлом году. Пойдем». потащила ее вверх по лестнице, бросив через плечо. «Мы сейчас». «Не торопитесь», — сдавленно простонал Стивен, пытаясь откашляться. Позади раздался стук открывшейся двери. «У нас тоже перерыв». В дом прошла сияющая улыбка Лора и та самая девчонка, распределенная на боевой вместе с ней. «Присоединяйтесь к чаепитию прокричала я уже со второго этажа. открыла свою дверь и втолкнула туда Дженнифер. Подбежала к перилам, перевесившись через них, чтобы лучше видеть вошедших. «Лори, поднимись на секундочку. Йося пока займет гостей». По волшебству в воздухе материализовался домовой, подтверждая мои слова. Сестра пожала плечиком и поторопилась ко мне. Когда все были в сборе, я захлопнула дверь и обернулась, прислонившись к ней спиной. «Розовый? Мне не идет розовый!» «Что ты вообще несёшь? Какой пеньюар?» — вскинулась рыжая. «Ещё по нижнем белье при Стиве заговорила». «Прости, что пришло первым в голову, то и ляпнула». «А что случилось?» — всё ещё улыбалась Лора. «Похоже, первая пара прошла на ура. Нужно будет расспросить потом подробности. Много чего случилось», — вздохнула прикусывая губу. Я все расскажу подробнее, когда останемся одни. А пока прошу вас, ни слова о Нейтане и моем с ним свидании. Почему? Я как раз хотела спросить об этих самых подробностях. Вот поэтому мы и пошли возвращать твой несуществующий пеньюар. Серьезно, Джен, ни слова. Это очень важно для меня. Хорошо. А что мешает рассказать все прямо сейчас? Синие глаза Лоры заинтересованно блеснули. Я догадывалась сегодня утром, что встреча под луной не очень удалась, но о худшем даже не подумала. Три посторонних человека на нашей кухне — достаточное препятствие разговору по душам. Девушки помолчали, затем практически одновременно направились к выходу. «Ты права, но мы вполне можем от них быстренько избавиться». Лора хитро подмигнула и спустилась на кухню первой. Дженнифер молчаливо последовала за ней, а я еще немного постояла, раздумывая, к чему вообще приведет мое откровение. Смогут ли они посоветовать что-нибудь путное, помочь как-то? Когда я сама не знала, что окажется в итоге правильным. Легко сдаваться, отказываясь от Нейта, не собираюсь. Если есть способы вернуть ему память, я их найду. А если нет, построю нашу дружбу заново. Вот только граф, скорее всего, тоже не отступит. И родовой перстень, так удачно меня не принявший, ещё ни о чём не говорит. Договор ведь моим отцом уже подписан. Вздохнув, вступила на лестницу. Нужно вернуться к остальным, всё ж неприлично так надолго оставлять гостей. Хоть с ними домовой и Лора, настоящей хозяйкой домика пока что являюсь я. Каково же было удивление, когда узрело близнецов, топтавшихся у выхода. «Эй!» «У нас перерыв еще не закончился, вы куда?» Молли улыбнулась, откинув блестящие черные волосы за спину. «Мы вспомнили, что чары будут сдвоены с боевым». «И мне это о чем-то должно сказать?» Я спустилась, останавливаясь рядом со Стивом. Он дернул плечом, явно вспомнив что-то неприятное, а затем буркнул. «У меня пари с Флином Миклором, их главарем». Какое пари? нахмурилась. «В самом начале года это ни к чему хорошему не приведёт, помяни моё слово». «Ай!» Он поморщился, досадливо махнув рукой. «Я сделаю его на раз-два». «Ага, но сначала нам в библиотеку попасть надо». Молли взяла его за рукав мантии, вытягивая на порог. «Спасибо за пирожки, Скай». «Да это не мне». «Вечером повторим». С надеждой в голосе. Это уже ее брат. «Пойдем уже». За близнецами закрылась дверь, а я вернулась на кухню. Девушки о чем-то говорили, причем знакомая Лоры стояла, взявшись за спинку задвинутого стула. Неужели и она уходит? Тут явно не обошлось без сестры. Не могли они все разом резко вспомнить о важных делах. Даже неудобно как-то стало. Надеюсь, ей не пришло в голову, Открыто их выпроводить лишь ради нашего разговора. «Знакомься, это Мишель Бекшар», — заметила меня Лора. «Для друзей просто Миша», — прилетело уточнение. «Высокая, наверное, на голову выше меня, а я не из миниатюрных принцесс. Густые каштановые волосы, собранные в короткий хвост на затылке. Смуглая кожа и глаза необычного цвета». Светло-карие, песочного оттенка, кажущиеся почти жёлтыми. «Очень приятно», — улыбнулась. «А моё имя и так короткое. Скай. И для друзей, и для врагов. Интересно, какой магией силён её род? Биг Шар не дракон или? Нужно поинтересоваться у мамы. Или нет, лучше у тётки. На родителей я ещё слишком обижена, чтобы писать им письма». «Ладно, побежала я. Встретимся на зелье хло Подхватила с тарелки пирожок, отсалютовала им домовому и пошла на выход. Сестра побежала провожать, а когда вернулась, я с удивлением на неё взглянула. «Ло? Это что ещё за новость?» «Ну, мне тоже захотелось оригинальности». «Миша и Ло. Звучит ведь круто». Дженнифер меня поддерживала, качая головой. Как можно из нежной и прекрасной Лоррейн стать какой-то Ло? Это вообще на имя не похоже. Кличка какой-нибудь вредной кошки. Да ладно вам, девочки. Зато на боевой факультет такое имя вписывается гораздо лучше. И вообще, я разве выражила не ради секретной информации от тебя, Скай? — Ты заколдовала наших друзей? — ужаснулась я, отодвигая стул и усаживаясь напротив сестры. Из твоих уст прозвучало, как нечто непростительное. Не переживай, это простое заклинание, напоминалка важных дел. У него даже собственного названия нет. Джен откинулась на спинку, нетерпеливо постучав ноготками бок кружки. «Ну не томи уже, что там у вас с некромантом?» Домовой тактично испарился, а я тяжко вздохнула, собираясь с мыслями.